Базелёв давно не слышал, чтобы босс заливался э таким соловьём. Виталий немного подумал и сообразил, что Меншов удивительно хорошо слушал. Как-то так, что его собеседнику хотелось говорить ещё и ещё, упиваясь собственной значимостью и умением подавать мысль. Вот сука, в который раз подумал Базелёв с чем-то похожим на восхищение. В офис в кабинет подала лично Инесса. Михаил предложил было за знакомство, нечто покрепче. Антон Андреевич вежливо отказался, за рулём. И тут у него в поясном чехольчке требовательно запищал пейджер. Извинившись, Миншов вытащил его и просмотрел сообщение, но оно, видимо, оказалось не срочным. Хозяин Василька никуда отзваниваться не стал, просто спрятал пейджер на место. За кофе и фирменной выпечкой людям положено расслабляться. Но когда вышла Иннесса и Базелёв притворил дверь, даже воздух в кабинете словно сгустился. Смотрите, Шлыгин раскрыл фотоальбом. Так вот и убеждаешься, что не зря на свете живёшь. Какие ребятишки, а? Глаза какие у всех. Я сам пацаном, знаете ли, хлебнув Но всё-таки не война. Вот так у них до нас выглядела общая спальня. Жуть, правда? А теперь вот тут напротив, видите? Это уже после ремонта. Отдельные уголки, шкафчики, коврики всякие. Вы полистайте там дальше. Просто в глаза бросается, верно? На столе у него развёрнутый так, чтобы могли как бы случайно замечать посетители, стояла фотография сына. Такие бизнесмены, как Михаил Шлыгин, имеют моральное право становиться русскими миллионерами, по памяти процитировал Меншов. Наслышен о вашей благотворительности. Взаимно, между прочим, взаимно тоже наслышаны. А маленькой такой клинике, где под вашим крылышком некий юный чудотворец людей с того света вытаскивает и денег с них не берёт. А теперь представь, представьте, Антон Андреевич. Вот вы как бы в своём направлении, мы как бы в своём. А сколько нас таких в Питере? И каждый, кто влез, кто под рава. А если недосказанная мысль повисла в воздухе. Видел бы сейчас Борис Благой герои своей статьи. Для газеты Шлыгин дал ему карточку, вытащенную из того же альбома. На ней он скромно и застенчиво передавал заведующий детским домом символический ключ. Там Шлыгин был хорош. Сейчас он был попросту великолепен. Вот Михаил торжественно раскатал на столе перед Миншовым большой плотный лист. На листе была картина, сообща созданная архитектором, дизайнером и художником. В уютном холле несколько замученных и задерганных жизнью мужчин и женщин, явные руководители детских и иных столь же нищих учреждений, излагали свои горести внимательным и энергичным молодым людям, прямо дышащим желанием и, что важнее, реальной способностью оказать всемерную помощь. Светились экраны компьютеров, красивые девушки поднимали телефонные трубки, На втором плане, как бы за стеной, совещались в своём кругу более солидные леди и джентльмены. Художник постарался, в маленьких фигурках вокруг стола можно было узнать и Шлыгина, и Меншова, и ещё кой-кого из питерских Елисеевых и Путиловых. Перед ними держал речь губернатор. А совсем уже на задах бескомпромиссные охранники грозно выпроводивали каких-то определённо мафиозных субъектов. Субъекты размахивали пачками долларов, с которых текла кровавая грязь. Стоя у двери Базелёв тоже полюбовался картиной и подумал, что у мешки чува доброго ещё и получится. Битый час я кучивает Миншова. Из-за это время тот 99 раз сказал ему: "Да. Глядишь, скажет и в соты". Мы с вами, Антон Андреевич, мы же оба понимаем, Антон Андреевич, таким Антон Андреевич, как вы или я, Виталий не впервые наблюдал своего приятеля в действии и сам видел каких результатов тот добивался.